Коломна и ближайшие окрестности. Как добраться к началу маршрута? Ближе всего к Египетскому мосту станции метро Сенная площадь, Спасская и Садовая, а также технологический институт, от которых можно добраться пешком или на наземном транспорте. Все наши предыдущие маршруты проходили по парадной части Петербурга, то есть по улицам, площадям и набережным, где жили аристократы и очень состоятельные люди. Сегодня же мы пройдемся по другому Петербургу, по той его части, что называется Коломной, и ее окрестностям. Есть предположение, что Коломной эту часть Петербурга назвали ее первые жители, переселенцы из подмосковного города Коломны. А может быть, название это возникло как искажение слова «колонна», так доминика Тразини именовал «каналы». По его плану, каналы Колонны должны были прорезать город на месте нынешних улиц Союза Печатников и Декабристов. Эти каналы не состоялись, а вот Адмиралтейский и Крюков каналы действительно были прорыты. До середины XIX века Коломна в блестящем императорском Петербурге считалась чем-то вроде кухни и хозяйственных построек при богатом имении. Здесь жили рабочие корабельщики, мелкие чиновники и торговцы, мастеровые, белошвейки, молодые провинциалы, собирающиеся сделать карьеру в столице, ну и, конечно, военные. В Коломне построили казармы московского гвардейского экипажа, и высоченные красавцы-моряки были героями романов коломенских белошвеек. И еще здесь жили начинающие писатели. Благодаря им мы очень живо можем представить себе Коломну такой, какой она была 200 лет назад. Потому что писателями этими были Пушкин, Гоголь и Достоевский. Давай начнем нашу прогулку с набережной Фонтанки, от египетского моста, соединяющего материковую часть города и Коломенские острова. Кстати, Коломна расположена на пяти островах. Самые крупные — Коломенский и Покровский. Коломенские ограничивают Мойка, Крюков канал, канал Грибоедова, Фонтанка, Нева, Пряжка. Южнее лежит Покровский остров, между каналом Грибоедова, Крюковым каналом и Фонтанкой. Египетский мост. Он появился в 1826 году. Выстроили мост по проекту инженеров Третера и Христиановича. Главное его украшение — сфинксы, в отличие от тех, что стоят перед Академией художеств, родом отнюдь не из Древнего Египта, их сделал петербургский скульптор Павел Соколов. Это сейчас сфинксы Соколова — художественное достояние Петербурга, а в XIX веке, наверное, рассуждали так. Мол, пасеньки и шапка, древнему подлиннику, за который уплачены большие деньги, место на набережной Большой Невы, а здесь, на задворках, можно поставить и чего попроще, домашнего изготовления. Однако мост со сфинксами оказался очень даже непрост. Его называли поющим. Когда по нему шли или ехали цепи, на которых висел мост, издавали тоскливые, заунывные звуки. Это считалось плохой приметой. Мол, уж очень похоже на погребальную песню. 80 лет считалось, пока не сбылось. В 1905 году, 20 января, когда по мосту проходил кавалерийский эскадрон, а навстречу ему двигалось 11 саней с извозчиками, мост рухнул. Людей и лошадей спасли, а вот вся настилка моста вместе с перилами и скреплениями и даже часть чугунных опор оказалась на дне фонтанки. Через 50 лет построили новый мост, уже не поющий, а сфинксы остались прежними. Кстати, до на моста мы немного не дойдем, но все-таки вспомним, что из первых шести мостов, переброшенных через Фонтанку, до наших дней сохранились всего два — Чернышов, то есть мост Ломоносова и Старокалинкин. Похоже, они как близнецы. Да они и есть близнецы, потому что все шесть первых мостов через Фонтанку были одинаковые. Переход. Итак, переходим по мосту и идем налево, в сторону Галерного острова, в устье Фонтанки, к другому знаменитому мосту, Старо Калинкину. Набережная Фонтанки. Сейчас это относительно тихое место. Пешеходов здесь не так много, как, например, на Невском или вокруг Адмиралтейства, разве что плотный поток машин урчит, непрерывно приостанавливаясь на светофорах. А 200 лет назад здесь кипела и бурлила жизнь. На фонтанке, где сейчас ходят лишь прогулочные пароходики, теснились баржи. На набережной толпой спешили по своим делам мастеровые, Слонялись пьяные мужики, бежали мальчишки рассыльные, прогуливались девушки с матросами, бабы продавали моченые яблоки и подмокшие неаппетитные пряники. И дома, сейчас в основном свежепокрашенные, подновленные, тогда стояли черные от копоти. Неприглядное место — Коломенская набережная Фонтанки. По крайней мере, именно такое описал ее Федор Михайлович Достоевский в «Повести бедные люди». Здесь, на набережной, в доме номер 185, тогда 160, Целых три года с 1817 по 1820 после окончания лицея жил Пушкин. Дом тогда был трехэтажным, его перестроили в 1903 году. Родители Пушкина занимали квартиру во втором этаже. В комнате Александра, небольшой, окнами во двор, в перемешку с курительными принадлежностями и прочими необходимыми светскому молодому человеку вещами, валялись книги, везде лежали кипы бумаг. Здесь Пушкин дописывал свою первую поэму «Руслан и Людмила». На доме 185 сейчас висит мемориальная доска, и о Пушкине может прочитать любой прохожий. Этот дом видел печальный конец зодчего Карла Росси. Несмотря на все свои гениальные проекты, богатство Карл Иванович не нажил, и в 1840 году вынужден был поселиться в Коломне. Последние его годы были тяжелы и безрадостны. Умер Карл Иванович 6 апреля 1849 года от холеры. Петербург просто не заметил смерть своего зодчего. Садовая улица. В конце набережной, там, где в фонтанку впадает канал Грибоедова, на углу треугольника Покровского острова начинается Садовая улица. Она очень длинная, шумная и оживленная посередине, ближе к центру, но тихая с обоих концов. Только тишина это разная. У инженерного замка аристократическая, величественная, а здесь, в Коломне, тишина провинциального захолустья. Как ни странно, даже теперь, в 21 веке, Здесь все еще сохранилось отчетливое воспоминание о веке XIX. Почему улицу назвали Садовой, объяснить легко. Когда город только начинался, здесь были загородные дома, особняки, окруженные садами. Но название улицы много раз менялось. Она была и широкой, и покровской, делилась на большую и малую Садовое, а после Октябрьской революции ее переназвали улицей 3 июля. В этот день в 1917 году по приказу Временного правительства расстреляли демонстрацию на углу Невского и Садовой. Снова Садовой улица стала в 1944 году. Здесь, в начале Садовой, нет ничего особо примечательного, кроме самого общего облика улицы. Она сплошь застроена доходными домами позапрошлого века. Площадь Тургенева. Мы идем к площади Тургенева, бывшей Покровской. Когда-то на этой площади стояла церковь. Кстати, Пушкины были ее прихожанами, и молодой Александр Сергеевич ходил сюда ко всеночной и на литургию. Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы начали строить в 1798 году по проектору архитектора Василия Стасова. Помнишь его казармы Павловской лейб-гвардии полка на Марсовом поле? Поскольку возводилась церковь исключительно на средства благотворителей, то есть с меру по нитке, колокольню достроили и осветили лишь в 1812 году. Церковь больше ста лет была центром Покровского острова. Ее разрушили в 1936 году. Сегодня на площади разбит сквер, однако площадь выглядит пустой и какой-то осиротелой, а сходящиеся улицы растерянными. Интересные дома, окружающие площадь. Взгляд сразу притягивает угловой дом по левой стороне Садовой. Светлый, похожий на дворец, с немного нелепым коньком-горбунком над парадным подъездом. Это бывший дом генерал-адъютанта Баранова, построенный в конце XIX века. А вот до него на этом месте стоял деревянный дом, хозяином которого был Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский. в доме петрошевского по пятницам собирались его единомышленники кружок петрошевцев происхождение современного названия площади не совсем понятно потому что писатель тургенев никогда на ней не жил английский проспект это одна из главных улиц не только покровского острова но и коломны как и садовая улица английский проспект здесь на покровском острове решительно несовременен По обеим его сторонам все те же доходные дома, выстроенные в 19-м начале 20 века. Вот, например, на углу площади Тургенева и Английского проспекта большой серый дом с башенками, типичный модерн. Он выстроен в 1915 году. А напротив дом постройки 1868 года, который в 1905 году надстроили. Кстати, если приглядеться, то легко можно себе представить, как выглядел этот дом до расширения и увеличения. Кстати, английским проспект назван по тому же, почему английской назвали набережную Большой Невы. Здесь селились иностранные купцы, но только не в этой части проспекта, а в более фешенебельной, ближе к мойке. Аларчин мост. Деревянный мост через речку Кривошу был перекинут на этом месте еще в середине XVIII века и уже тогда назывался Аларчиным по фамилии корабельного мастера, жившего рядом. Правда, мастера звали не Аларчин, а Алатчин, но в народе почему-то прижилось Аларчин. В 1783-1787 году мост сделали трехпролетным. Он оставался деревянным, только опоры были каменные, а средний пролет, устроенный между четырьмя гранитными обелисками, стал разводным. В 1906-1907 годах мост опять перестроили, Расширили на треть, деревянные детали заменили на металлические, установили новую решетку. Сейчас ты видишь мост почти точно таким же. В конце XX века его восстановили по старым чертежам и рисункам. Но от старого моста остались только гранитные обелиски. Им 200 с лишним лет. Перейдя канал Грибоедова по Аларчину мосту, давай свернем направо и по набережной дойдем до Свято-Исидоровской церкви. Свято-Исидоровская церковь. Это церковь православного эстонского братства. В Петербурге, столице многонациональной империи, бок о бок жили люди самых разных национальностей. Русские, украинцы, белорусы, финны, эстонцы, татары, поляки. И верования у них тоже были разные. Поэтому в Петербурге церкви не только православные, но и католические, и протестантские, и лютеранские. Есть даже мечеть и синагога. Эстонцы в основном лютеране, последователи проповедника Мартина Лютера, но есть среди них и православные. Пока эстонцев в Петербурге было немного, они обходились лютеранской церковью, но к началу XX века в столице уже жила 21 тысяча эстонцев. Люди приезжали на заработки, устраивались работать на заводы, а оселились в основном в Коломне, близко к Новому Адмиралтейству и Балтийскому заводу. Возникло православное эстонское братство, названное в честь святого Исидора, священника, замученного ливонскими рыцарями в XV веке в городе Юрьеве, теперь Тарту, и решили православные эстонцы построить собственную церковь. Строили ее на деньги благотворителей и прихожан. Проект создал архитектор Александр Полищук за символическую плату. По замыслу церковь составляла лишь часть большого здания, где еще располагались школа, зал для бесед, училище для безработных девушек, общежитие, книжный склад и библиотека. С 1906 года в Святой Сидоровской церкви начались богослужения на церковно-славянском и эстонском языках. А в 1935 году храм закрыли, купола снесли. В следующие 60 лет кто только не владел этим зданием. Церковь вернулась сюда только в 1994 году, правда, уже не эстонская. Давай обойдем церковь. Справа останется Могилевский мост, построенный в 1912 году. И по проспекту Римского-Корсакова, мимо казарм морского гвардейского экипажа, правая сторона проспекта, пройдем к морскому Богоявленскому собору святого Николая Чудотворца. Кстати, Лютеранская церковь тоже находится в Коломне, на бывшей Офицерской улице, теперь улица Декабристов, дом 54, напротив улицы Писарева. Проспект Римского-Корсакова. До революции он назывался Екатеринговским, что неудивительно, ведь и канал был Екатерининским. Здесь мы уже вступаем на территорию другой Коломны, не мастеровой, а артистической, художественной, музыкальной. В доме 49 находилась римско-католическая семинария. А в середине XIX века в этом доме жил губернатор Санкт-Петербурга Лев Перовский. У него была дочка Софья, умненькая девочка, которая, получив домашнее образование, пошла учиться на аларчинские курсы, открытые весной 1869 года недалеко от Аларчина моста. Потом Софья сбежала из родительского дома, уехала в Киев, увлеклась революционными идеями. Это та самая Софья Перовская, которая, уронив платочек, дала сигнал бросить бомбу в Александра II. А на углу проспекта и набережной Крюкова канала бывший доходный дом купца Брагина. Он выстроен в конце XVIII века, позже его перестраивали. В этом доме в 1818-1819 годах снимал квартиру Василий Андреевич Жуковский, поэт-романтик, автор замечательных, страшно сказочных баллад и воспитатель царских детей. Крюков канал. Мы вышли на набережную Крюкова канала. Когда-то эта набережная считалась одним из самых поэтических мест Петербурга, но сейчас вид на канал испорчен новым зданием Мариинского театра. Ради этой постройки снесли остатки литовского рынка, творение Джакома Кваренги, то, что уцелело после пожара 1920 года. Новое здание решительно не вписывается в облик города. По Крюкову каналу проходит восточная граница Коломны. Крюков канал — один из самых старых каналов Петербурга. Он прорыт еще при Петре I и назван по фамилии строителя-подрядчика Семена Крюкова. Мост, перекинутый через Крюков канал по проспекту Римского-Корсакова, называется Кашин, тоже по имени купца, жившего неподалеку. Деревянный мост был здесь еще во времена Пушкина, а современный — 1932 года постройки. Кстати, Петр I очень хотел, чтобы в России развивалось светское искусство, поэтому поддерживал первого русского живописца-портретиста Ивана Никитина. Однажды царь устроил специальный никитинский аукцион для знатных вельмож. Когда осталась последняя картина, Петр сказал, «Кто купит ее, тот меня больше всех любит». Цена поднялась до двух тысяч рублей, и тут из угла поднялся мужик. «Три тысячи даю!» Это и был Семен Крюков. Картина, а потом и очень выгодный подряд на рытье канала, отошли ему. Никольский морской собор. В Петербурге, столице, открывавшей России дорогу через Балтийское море в Европу, морских церквей было много. До наших дней дожила одна, та, что ты видишь сейчас перед собой, никола Богоявлинский собор. При Анне Иоанновне здесь была деревянная церковь, небольшая, но с большим приходом. Почти три тысячи человек, в основном моряки и семьи моряков, переселившихся в Коломну после больших пожаров на Мойке. А еще раньше при царе Петре здесь был плац морского полкового двора. Собор начали строить в 1753 году. Идея принадлежала князю Голицыну. Он предложил Елизавете Петровне в воздаяние достойной памяти славных дел флота российского возвести в Петербурге храм во имя святого Николая Чудотворца, покровителя моряков. А проект собора создал Савва Иванович Чевакинский. Никольский собор — лучшее творение Чевакинского. Нарядный, богато украшенный орнаментами и скульптурами, сине-белый — это один из лучших образцов стиля барокко в Петербурге. Посмотри, у собора пять глав, и колокольня стоит отдельно. Это дань традициям русской архитектуры. Двухэтажный собор делится на две церкви — нижнюю и верхнюю. Нижняя освящена в честь святого Николая, покровителя моряков. Верхняя — во имя Богоявления Господня. Собор окружает Никольский сквер, в котором стоит обелиск, посвященный памяти экипажа-броненосца император Александр Третий погибшего в Цусимском сражении. Полезно знать. Савва Чевакенский архитектором стал почти случайно. Петр I требовал, чтобы дворянские дети получали образование, обучались военному, инженерному и морскому делу. И юного Савву отдали сначала в Московскую школу математических и навигационных наук, а потом в Петербургскую морскую академию. После смерти Петра это учебное заведение пришло в запустение. Студентов толком ничему не учили, даже держали в впроголодь. Сбежав из академии, Савва поступил писарем в Измайловский полк. Его нашли, отправили в Петербург и не миновать бы Савве сурового наказания, если бы Иван Коробов, главный архитектор в коллегии, не взял его в ученики. Через 8 лет, в 1740 году, после отъезда Коробова в Москву, Савва Чевакинский сам стал главным архитектором Адмиралтейств в коллегии. Театральная площадь. Небольшая прогулка вдоль канала в сторону Невы, и мы окажемся на театральной площади. Здесь находится Мариинский театр, но имя свое площадь получила до того, как он был построен. В середине XVIII века это место называлось «Каруселями». Здесь разбивали свои балаганы заезжие комедианты, а рядом устраивали качели-карусели для народных гуляний. Театральная площадь стала с 1783 года, когда здесь появился Большой, или, как его еще называли, Каменный театр. Именно в этом театре бывал Пушкин. Сюда ходил и пушкинский Евгений Онегин. Он был выстроен архитектором Антонио Ринальди в стиле классицизма, спортиком и колоннами. Это был главный театр столицы до 1811 года, когда творение Ринальди исчезло в Большом пожаре. Остались только стены, но они были такими мощными, что снести их не удалось. Стены старого театра включили в новое здание консерватории, построенное на этом месте. А там, где сейчас Мариинский театр, сначала был деревянный театр-цирк, выстроенный по приказу Николая I. Он сгорел до основания в 1859 году. И тот же архитектор, что строил театр-цирк, Альберт Катеринович Кавос, сделал проект нового каменного здания театра. Новый театр, тот, что ты видишь перед собой, назвали Мариинским в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра II. Перед консерваторией стоят два памятника замечательным русским композиторам Михаилу Ивановичу Глинке и Николаю Андреевичу Римскому Корсакову. В конце XIX века Никольскую улицу, отделявшую Мариинский театр от театральной площади, решили переименовать в улицу Глинки, а на самой площади поставить памятник композитору. Памятник установили в 1906 году. Его автор, скульптор Бах, старался сохранить портретное сходство. Памятник римскому Корсакову установлен в 1952 году, так что ансамбль площади складывался почти два века.